Глава тринадцатая. Вторжение. Первое, что я увидел, выйдя из портала, были белкусы. Тысячи и тысячи мохнатых, не обращая на меня внимания, несли сплошным ковром в одну сторону. Низкорослая трава, покрывающая землю, им практически не мешала. Посмотрев в том направлении, я сразу понял причину. Вторжение. Блохастые не испугались. Не отступили, не побежали. В их мир вторглись, и они бросили все свои силы на то, чтобы остановить врагов. И надо отдать им должное, судя по зареву магических атак в паре километров от нас. Там было кому сражаться. Чип на моем плече вдохнул воздух полной грудью. «Дом, милый дом! Козяя, дай крылья!» Коротко кивнув, я сразу призвал ему стая уже опробованных варопаха виверночек. Ёжиков на этот раз призывать не стал. С тенями новоявленный паладин тьмы должен управиться самостоятельно. Все же практики у него хоть отбавляй. «Чип-чип-чип-чип-чип!» — -чип -чип. завопил пушистый комок во все горло, явно усиливая магии голос. «Смерть когтистым оккупантам!» — отозвалось у меня в голове. Вот тут белкусы все же нас заметили. Видимо, портал тьмы в их картину мира как-то вписывался. А вот белкус, летящий на пусть маленьком, но драконе, со шлейфом тьмы за плечами, это для них стало уже чем-то запредельным. Нет, они не остановились, но писк, плавно переходящий в вой, поднявшийся со всех сторон, ничем другим, кроме воплей воодушевления, быть не мог. У них есть пророчество о рыцаре, который придёт спасти мир от гибели. объяснила тёмная, тоже прошедшая портал. «Хорошее пророчество», — кивнул я. Придет, есть готовое предсказание, а если не придет и мир погибнет, то пенять пророку будет уже некому». Хе -хе богиня даже не смутилась, но тут же стала серьезной. «Белкусы задержат костяных ненадолго». «Что ж, тогда начинаем», — согласился я. «Все здесь?» Я оглянулся на команду. «Мои прошли все». Последними вышли Володя с Нагой. «Не совсем. Сейчас еще мои подруги придут», — предупредила темная. Но ждать их я не стал. Нам еще разворачиваться. Даванув ауры охотника, я быстро расчистил плацдарм от пушистых и выгрузил из криптера в первую очередь инферняшек, а за ними и ярозавра сри. «Твой выход», — кивнул я Лекси. Золотистое облако благословения окутало всех присутствующих, затормозив только передо мной и темный. Давай, я протянул светлую руку. Лишним не будет. А мне? Обиженно надула губы темная. Хм. Я на секунду призадумался. Погоди, на мне же твоя печать. Верно. Темная повернулась к моей маленькой армии. А вот на них нет, и мир для них чужой. Выпишешь им пропуск? Прищурился я. Только временный. «Не беспокойся», — богиня взмахнула рукой. Облачко тьмы, но не густой, чернильной, а едва заметный в ярком солнечном свете, разлилось над моей командой и выстроившимися коробочками-инферняшками. Я увидел, как разгладились лица девушек, да и парней тоже. «Уф», — выдохнула Ариэль. «Легче стало, а то как-то Тофила, что ли». «Ну да, чем ты сильнее». Тем больше отторгает тебя мир. Особенно когда это вотчина темной богини. У них свои механизмы защиты, и, получив темное благословение, мои теперь получат и некоторое преимущество над костяными. Но как преимущество? так небольшое сокращение разрыва в силе. Когда с ритуалами было покончено, Лекса отправилась в рубку Ярика, а с плеча гиганта сорвался небольшой разведывательный дрон. Прошла телеметрия, раздался в шлемофоне голос Ратмира. Неопознанный противник прямо по курсу. Количество около тысячи. Продолжают пребывать через десять двенадцать порталов. Ну, где твои подруги? обратился я к темный. Ответить она не успела. Рядом с ней открылся еще один портал тьмы. Из него вышли всего две девушки. Внешность внешностью, но аура не соврет. Передо мной были Пандора и Марана. Не в полную силу, разумеется. Как и темные, лишь проекции. Могли бы и без портала обойтись, просто проявиться здесь по приглашению своей подруги, но решили, видимо, отыгрывать дезинформацию противника по полной программе. А хотя нет. Следом за богинями из портала полезли совершенно невероятные создания. Пожившие автомобили, которые выглядели так, будто их подобрали на помойке, протискивались через узкий для них порталы и вставали на ноги, отходя в сторону. Я даже глаза протёр. Но потом до меня дошло, что это детки Пандоры. Не зря ее называли матерью-чудовищ. Создать чудовище она могла из чего угодно. Видимо, на этот раз ей подвернулось кладбище списанных автомобилей. И вот теперь бывшие колесные машины незнакомых мне марок вставали на ноги, будто выворачиваясь наизнанку. Мне оказывалось, что у них есть и руки, и голова, и даже глаза. А потом они и вовсе принялись соединяться между собой. С вязким металлическим лязгом ожившие роботы сцеплялись, карабкались наверх друг по другу. Они не просто механически фиксировались. Они как будто врастали друг в друга. «Нравится?» — подмигнула Пандора. «Это чудовищно!» — развел я руками. «Именно такой оценки я и добивалась», — расхохоталась богиня. Мои смотрели на это, открыв рты. И я не мог их осуждать. Если бы не представлял, что из себя представляют эти три подружки, я бы сейчас взирал на происходящее с не меньшим изумлением. А следом из портала вышел мертвый легион. Не целиком, всего однако когорта. Но учитывая, что в составе мертвого легиона мараны были далеко не обычные мертвяки, Это была очень серьезная сила. И хорошо, что сейчас мы все оказались на одной стороне. Пожалуй, не хватало только одного участника, самого главного. «Принимаю кодекс всей душой моей, вверяя душу мою воле твоей, с кодексом в сердце и с кодексом в душе». «Твою ж!» — от чувствительного толчка я открыл глаза. Темная стояла передо мной и морщилась, от нее даже думок пошел. «Держи себя в руках, охотники, помни, мы союзники!» Я улыбнулся и, вытащив меч, возделывал его к небу. Энергия бурлила во мне таким мощным потоком, что закладывала уши. Она требовала выхода, и я нашел его. Десяток молний сорвались с неба и ударили в землю передо мной. И там, где они ударили, появились мои самые сильные, умные и лояльные призываемые существа, включая Лау, Мальфира, стаю гигантских пантер и самых крупных из пауков, и все в паре с ежиками. Мое почтение! Поздоровался Мальфир на драконьем, заметив трех богинь, и от неожиданности сел на задницу. Дедушка! Обрадовалась Ри. Держите! Я повернулся к трем подружкам и с улыбкой выдал им по гарнитуре связи. Что это? Не поняла Пандора. Это, чтобы Ратмир мог координировать совместные действия. — усмехнулся я. «Нами будет командовать человек?» — скинула брови Марана, с гневом повернувшись к темной. «Пусть немножко покомандует», — подмигнула та в ответ. «Командование на мне», — с небольшим нажимом возразил я. «Если это кому-то не нравится, можете отойти и не мешать. А сейчас хватит трепаться. Шейра с пантерами вперед, Ярик и этот железный шагоход в центр. Марана, бери свое войско и на левый фланг. Темная Пандора и Инферны — на правой. Остальные — в авангард. А мы?» — Аня с Ариэль переглянулись и спросили почти одновременно. «А вы?» — я на секунду задумался, а потом призвал уже знакомых моей команде боевых носорогов. «Разбирайте и держитесь вместе». Не дожидаясь выполнения приказа, я запрыгнул на спину дракона. Альфир радостно заревел, расправив крылья, И одним мощным толчком взмыл в воздух мы двинулись постепенно растягиваясь чуть более широким фронтом и наращивая темп вскоре пантеры поняв что остальные от них не отстают перешли на бег они стелились по низкой траве передвигаясь длинными прыжками от которых несмотря на кошачью мягкость поступи сотрясалась сама земля белкусы предусмотрительно расступались в сторону уступая дорогу по всей ширине травяного моря Два гигантских робота тяжелой поступью наступали пантерам на пятки. Мой личный отряд на носорогах мчался аккурат между ними, так что, в отличие от остальных, они передвигались с комфортом. Инферняшки использовали телепортацию, перемещаясь длинными прыжками. Но ну, а мертвую армию мараны такие мелочи, как скорость передвижения, вовсе не заботили, как и, собственно, богинь. Те, как будто плыли по земле, даже не утруждая себя ножки переставлять. Костяное войско мы увидели совсем скоро. И там, кроме шедевров скульптора, были твари из колыбели, ужасные чудовища, которые не привидятся и в страшном сне. Похоже, костяной скульптор, отправляя войско сюда, предполагал встречу с кем-то вроде нас. Как и говорила темное, Белкусы бы их долго не задержали. Да что там не задержали? Армия вторжения на пушистиков попросту внимания не обращала. Хотя среди последних попадались довольно сильные маги по человеческим меркам, уровня магистров. Но для костяных тварей и монстров-колыбели это ровным счетом ничего не значило. С таким же успехом против спецназа могли бы вывести группу детского сада. Завидев нас, Противник тоже ускорил шаг, и вскоре две небольшие армии схлестнулись на огромной скорости. Первыми в бой вступили пантеры. Мелких тварей из колыбели, каких-то примесей бульдога с носорогом мои кошечки одним ударом лапы превращали в лепешку. Но вскоре они нашли достойного противника, и завертелась мясорубка. Нам же с Мальфиром достался полноценный костяной дракон. Эх, его бы душу! Да откуда у твари душа? Если она там и есть, то накрепко привязана к скульптору. «Мне против такого не выстоять», — ровным голосом предупредил Мальфир. «Он сильнее меня». «Не парься, друг мой», — похлопал я его по шее. «И не такие хрвали». Выхватив клинок, поджидая удобный момент. Костяной заходит нам навстречу в лобовую атаку. Отдаю Мальфиру мысленный приказ, и в последний момент он делает бочку. Расходимся с костяным драконом в воздухе буквально в считанных метрах, и в этот момент я перепрыгиваю с одного дракона на другого и начинаю методично разбирать его на отдельные косточки, влив в меч столько энергии, что он начинает светиться. Тварь пытается укусить меня, но в результате кусает только самого себя. Хватаю череп костяного дракона и утаскиваю его глубоко в тени, отдельно от остального скелета, и там бросаю. «По идее, надо бы уничтожить». Но душа у этой твари явно не в черепе держится. Выныриваю обратно из теней, возвращаясь на спину Мальфира, и вижу, как костяной дракон, будто и не заметив потери головы, разворачивается и летит обратно, заходя на новую атаку. Тут уже и Мальфир сориентировался. «Держись!» — кричу я своему боевому товарищу и окутываюсь синим пламенем Кодекса. В последний момент костяной дракон пытается тормозить, почуяв неладное. Но уже поздно. Мы пролетаем буквально сквозь него, и не выдерживавшие мощи кодекса кости летят в разные стороны. Оглядываюсь по сторонам. Да, дракон мертв. Но а есть и другие. С высоты вижу картину сражения. Где-то неподалеку жужжит дрон. Значит, Ратмир держит руку на пульсе. Перемещения, маневры армии выглядят вполне скоординированными. Только сейчас, понимаю, в горячке боя вообще не слышал переговоров по рации. А между тем там идет очень интенсивный радиообмен. Ратмир, несмотря на то, что Ярик сам не стоит на месте, активно перераспределяет силы. С высоты замечают то, чего не может знать Ратмир. Твари, которые выглядят самыми опасными, не всегда ими являются. А вот та змея, которая ползет полукругом и пытается зайти в тыл, Несмотря на скромные размеры, в астральном плане светится энергией. Может доставить проблемы. По силе уступает темный, но если бы богиня была здесь полностью... Переключаю рацию на командирскую волну. Темная, сзади тебя гадина какая-то ползет. Тебе она должна понравиться. Она явно слышит, но не сразу соображает, как ответить. Стучит по уху, задирает голову и смотрит в небо. Понимает. В голове звучит ее голос. «А что, сам не хочешь с ней поиграться?» «Уступаю даме». Ни разу раньше не видел темную в бою. Слухи ходили, отбитая на всю голову, отмороженная, фляга, свистит. Но точных рассказов слышать не доводилось. Те, кому не посчастливилось лицезреть богиню вблизи, обычно не выживали. Как оказалось, слухи соответствовали. У тёмной нет оружия, потому что оно ей не нужно. Она сама — оружие. Богиня мгновенно оказалась перед носом у гигантской змеи и разразилась каким-то безумным смехом. Только вот змее от этого стало как-то совсем не весело. Она будто испугалась, что темная заразит ее. Даже попыталась отползти назад. Темная же, наоборот, сделала шаг навстречу. Пространство вокруг нее задрожало. Крутанувшись, она запустила водоворот тьмы, втягивая в него и змею. Казалось бы, вот она цель, напади. Но нет, змея не решалась. Вместо этого она натуральным образом пятилась, извиваясь всем телом. Никогда бы не подумал, что змеи вообще на это способны. Похоже, тварь сама удивилась внезапно открывшимся навыкам. Но как бы она ни пыталась спастись бегством, вихрь настиг ее. Тьма не уничтожила змею сразу. Я думал, ее разбеет по ветру, но нет. Темная будто решила сперва поглумиться. Ползучую гадину буквально вывернула наизнанку. Она еще оставалась жива, даже была способна нападать, но зрелище получилось примерским. Кишки душили ее саму, а вывернутой пастью она вцепилась в собственный хвост. Я перешел на общую волну К темной не подходить, особо опасных тварей пропускайте к ней. «Я в я порядке! В порядке. Я... <порядок, Порядок отстой! Я в хаосе!» — отозвалась темная у меня в голове. Ну да, как-то так я и подумал. То, что она творила, более всего походило именно на прорыв первозданного хаоса. Кажется, слова темные встревожили даже ее подруг. Но тут у них появилась новая цель, и им стало недобуйствующей товарки. Позади войско твари я заметил одиноко стоящую фигуру. Худая и высокая, она возвышалась над полем боя и просто размахивала руками. Но не хаотично в ее движениях явственно чувствовался порядок, и, присмотревшись, я понял, в чем дело. Эта сволочь координировала действия других тварей, из-за чего нападения происходили не беспорядочно, а четко по команде. И, похоже, Пандора с Мараной его тоже заметили. Они одновременно исчезли со своих позиций. и появились за спиной дирижера, Да только он как будто предугадал их маневр. Богиня встретил такой плотный поток костяной шрапнели, что у них щиты начали проседать. Красотки продержались несколько секунд и вынуждены были ретироваться. «Охотник, мы не можем прийти сюда в полную силу, иначе раздавили бы его, как таракана. Так что он твой», — извиняющимся тоном сообщила Пандора. Принял? ответил я и ушел глубоко в тени. Ушел так глубоко, что все поле боя стало мне размером с ладонь. Вытянувшись вверх, я вышел из теней и на мгновение завис на высоте чуть меньше километра, чтобы тут же рухнуть вниз. Выпрямившись и немного разведя в стороны руки, я управлял своим полетом падением, направляясь прямиком к дирижеру. Принимая кодекс всей душой моей, повторял я про себя. Позднее, на видео, снятом Анюткой, я увидел этот момент со стороны. Нестерпимо ярко сияющий синим светом метеор с грохотом ударил костяного дирижера с небес. Удары, прошедшая затем волна силы, были такой чудовищной мощи, что не только дирижер, но и остальные твари в радиусе сотен метров разлетелись кто костями, кто прахом. Даже нашим союзным войскам досталось. Мертвые легионеры вынуждены были прикрыться щитами, а богини спрятались за Ярика. Мне же долго отдыхать не пришлось. Прямо посреди моих войск, из-под земли, выползла новая тварь. Огромный червь, не такой, конечно, как Вормикс, но гораздо больше тех песчанок, на которых мы с Ариэль охотились. И состоял этот левиафан, похожий из жидкой магмы. «Ардем, ты можешь его затормозить, как тогда, воропаха?» тут же спросил по рации Ратмир. «Не уверен, что получится». Я присмотрелся к Левиафану астральным зрением. Тогда мы просто землю расплавили, а эта тварь накачана силой по самой «не Вообще не понимаю, откуда он здесь взялся. Ни на скульптора, ни на колыбель не похоже. Между тем, вулканический Левиафан начал набухать. Пандора с Мораной атаковали его с двух сторон чистой тьмой, но, кажется, тварь даже не заметила их усилий или даже впитала энергию. Так. «Все в стороны!» — заорал я на общей волне. К счастью, меня поняли правильно. Инферны телепортировались на безопасное расстояние, и Эрик выставил щит, шагоход Пандоры припал к земле. Мертвый легион Мораны укрылся ростовыми щитами, точно как римская черепаха, а мою личную гвардию укрыли с собой пантеры. В следующее мгновение Левиафан взорвался, разбрасывая вокруг себя куски огненной лавы. Если бы не предосторожность, многим бы досталось. Но так взрыв прошел почти в холостую. А я, вернувшись на спину Мальфира, заметил, что после выстрела у твари остались приоткрытыми прыщи, не прыщи, бородавки, не бородавки. Маленькие кратеры, наверное. Недолго думая, я призвал лавовых великанов с Парамушира, которых мы накрафтили в разломе возле вулкана Ибека, и отправил их в эти кратеры. Несколько секунд ничего не происходило, но потом от моих великанов пошла прямо-таки волна эмоций. Что-то среднее между «Мы дома» и «Очень вкусно» и «Благодарность». Поверхность Левиафана заходила ходуном, как студень во время землетрясения. Тварь сжималась и вытягивалась, орала что-то на инфразвуке, от чего волны шли по земле концентрическими кругами, но сделать ничего не могла. Мои великаны, как крысы, выжрли ее изнутри, и через пару минут с тварью было покончено, а изрядно набравших силы и массы великанов, я отправил в бой на костяных тварей. «У нас ранение», — предупредил Ратмир и скинул мне координаты. «Звено отступило». «Принял», — ответил я, разворачивая Мальфира. «Зрелище мне предстало крайне неприятное». Одну из инферн практически раздавила ударом чего-то очень тяжелого, да еще и напичканного костяными шипами. Все, что ниже грудей было смято и расплющено. Из броней, как из плохо связанного мешка, текла кровь, и повсюду торчали кости. Не ее, той твари, что по ней попала, Но девушка, связанная с Лексой, была жива. И даже находилась в сознании. Ее подруга держала ее руками за голову, полностью блокируя болевые ощущения. Молчи, предупредил я. На сегодня отвоевалась. Очнешься в госпитале. Бледная от потери крови инферно устало закрыла глаза и только теперь позволила себе отключиться. Я убрал ее в криптор и огляделся по сторонам. Битва набирала обороты, распавшись на несколько отдельных схваток. Инферняшки метались между тварями, врубались в них своими огненными щитами и выжигали изнутри. Мелких, поодиночке, крупных звеньями, а то и двумя-тремя разом, пантеры и лавовые великаны бились, полагаясь больше на силу, и постоянно тянули с меня энергию в немыслимых объемах. Если бы не Лекса, мне бы пришлось лезть в океан, распечатывать заначки. Аня с Ариэль, Володя с Нагой, Ильяна с Могримом работали в парах, постоянно прикрывая друг друга. Мертвые легионеры рубились плечом к плечу, выстояв вперед, мечников. Их маги работали из тыла и собирали неплохой урожай своими заклинаниями тьмы и некротической энергии. Впрочем, и наш противник полагался не только на зубы. Я заметил еще трех боссов, обосновавшихся позади всего войска костяного скульптора. В центре всего этого непреодолимой стеной хаоса встала тёмная, и через нее, он, несмотря на непрекращающиеся попытки, не смогла пройти ни одна самая крупная тварь, К счастью, у летающих тварей было не слишком много, и с ними благополучно справлялись лава, ри, чипс и его отрядом мелких, но очень зубастых виверныщек. Побеждали ли мы? Да ни хрена. У нас уже проявились раненые, а твари только пребывали и пребывали, как будто те, с которыми мы первоначально столкнулись, были лишь разведчиками, авангардом. И если так дальше пойдет, Придется сильно постараться, чтобы все живые вернулись сегодня домой. Словно в подтверждение моих мыслей из-за холма раздался чудовищный рев, и вскоре я увидел его источник. Размахивая монструозной костяной булавой, в нашем направлении несся костяной же голем, вот только ростом в два ярика. Чёрт! Такого даже тёмное не остановит. Он её своей массой снесёт.